Глава 8 Шатала. Конкретно так. Не спала всю ночь, бегая с тазиками, потому что таскать кости подруги туда-сюда было не в состоянии. Однозначно я похудела на несколько килограмм за эту ночь от переживания и физической нагрузки. Ника спала урывками, просыпаясь, чтобы избавиться от гадости, отравляющей её тело. но ну, утром я ей вручила стакан с отваром, после которого она любила унитаз самой отчаянной любовью. Но это ничего. Её состояние даже очень полезно. «Пусть скажет спасибо судьбе за то, что так легко отделалась, а то бы действительно могла сидеть в клетке под присмотром доброй профессорши». Додумалась довериться той, что презирает оборотней, обожая ставить на них опыты. В общем, получилось так, что Климову несколько лет назад укусил парень-оборотень, и она обратилась к Ласкиной. Та помогла, выявив у неё в крови неактивные клетки оборотней. А после клуба, когда Ника провела ночь с партнёром, у неё начались сильные боли. Чтобы понять, на что идёт такая реакция, эта сучка отправила подругу в клуб на свидание с этим же партнёром. Но и в процессе обнаглевший любовник поставил ей метку. Ника еле убежала. Когда пришла в центр, профессор точно порадовала информацией о том, что ее партнер — альфа-самец из семейства кошачьих, предложив перелить кровь, между прочим, заявляя, что, вероятно, она не выживет. Но столь ничтожное обстоятельство, по ее мнению, было лучшим выходом из ситуации, чем быть оборотнем. Утром мы с Никой поговорили, все подробно обсудили, и я, накормив ее блинами, как обещала, отправила на зачет. Не представляла, как она будет сдавать, но то, что сдаст, была уверена. Это же моя Ника, предприимчивая и неунывающая. «Вера, я знаю, что ты сегодня на кухне, но прошу тебя заступить на выдачу». Девочки отошли на наперекор. «Никого нет?» — вежливо попросила Ольга Леонидовна Серикова, вымоченно улыбаясь мне. «Не готовят, но зато постоянные перекуры у них». Поражалась. «Вот что значит руки из одного места, с учетом бывало лени. И так всегда» почему у людей нет такого беспредела? А у нас вечно преподаватели прогибаются под детишек Альф. Это в том случае, если двери слабые. Но, как правило, такие работали здесь. Альфа-суки управляли стаями вместе с мужьями. Поэтому и шла у нас вот такая тенденция. Преподаватели заглядывали в рот тех, родители которых имели власть. раздражала, Куда ни плюнет иерархия, хотя так не должно быть в самом строгом университете страны. Поэтому в нашей группе столько тунеядок, способных лишь на то, чтобы сумочку держать и приказы раздавать. Ещё они любили заставлять умных, но слабых выполнять за себя работу. Я никому ничего не делала. Ладно, заменить на некоторое время по просьбе преподавателя, пока все желающие перекурят или поедят, но вот выполнять работы по требованию сильных никогда. Один раз заставили, так я на три страницы написал о том, что важно уметь готовить и что такое шантаж, принуждение и какие последуют меры наказания согласно положениям университета. Умница даже не прочитала то, что я ей вручила, зачитав информацию перед всеми на зачете, опозорившись перед двумя группами. Когда она подошла с претензиями, я напомнила нужный пунктик из той информации, что она зачитала, и невинно уточнила, что во время написания доклада мысли были только об этом, учитывая несправедливость, направленную на меня. Больше меня никто никогда не «просил», чтобы не быть посмешищем. Прошла к выдаче и чуть не задохнулась от запаха мужского пота, парфюма и силы. Захотелось убежать. Вот как дышать? А некоторые еще и после физической подготовки, как кони. Помыться, что ли, нельзя было. Вонючки. Старалась не смотреть ни на кого, только на ниши с едой. Молча слушала пожелания, оперативно наполняя тарелки, чтобы как можно быстрее избавиться от очереди. Обычно такого ажиотажа в столовой не было. Но вот когда готовила наша группа, так все, как с голодного края, бежали, спотыкаясь, падая, перепрыгивая через друг друга. «Привет, красавица!» «Это мне?» Подняла голову и встретилась с наглой мордой серого волка, то есть голубоглазого блондина. «Знала его. В моей стае обитал. Суханкин Владислав. Местный красавец, любитель подмять под себя всё, что движется». «Добрый день. Что будете?» «Тебя», — загоготал он, хищно улыбаясь и поигрывая бровями. «Задумалась. У него нервный тик, или это он так намекает на свою симпатию?» «Нет в меню. Следующий», — проговорила, обращаясь к тигру, странно пыхтящему. Очевидно, быстрее всех бежал. «Э, ты что, совсем обнаглела?» «Радовалась бы, что на тебя хоть кто-то посмотрел, а она нос воротит. Сучка!» Продолжала игнорировать. «Сто процентов специально сказал, чтобы те, кто еще не знает о моем изъяне, были в курсе. мертзавец «Я вас слушаю», — повторила вопрос, обращаясь к тигру. «Мясо и картофель», — буркнул он лениво, делая мне одолжение. «Офигеть! Началось!» «Держись, Вера. Еще несколько дней, а потом будешь жить нормально. После практики, конечно». Думала, пока накладывала ему с горкой мясо для настроения. Может, лицо добрее будет, а то худой и злой. «Э, ты что, не поняла?» Почти с яростью выплюнул дамский угодник с нервным тиком. «Добрый день. Что вы выбрали?» С улыбкой пролепетала Галя, лисица из моей группы. Странная немного, но приятная. Тихая и милая. Редко такие встречались. «Да нужна ты мне, страшилище!» Я с ней разговаривал. С превосходством заявил Владислав отмечая, как в глазах девушки заблестели слезы, не думая, рявкнула. «Рот закрой, если не умеешь быть вежливым». «А, и это сказала я, даже не поверила, отмечая, как этот поганец пошел пятнами. Невероятно. Последнее время удивляюсь сама себе. Видно, это из-за того, что не выспалась. Не могла же я в здравом уме так себя вести». «Что? Это ты мне сказала? Мне? Тебе, раз считаешь, что можно обижать девушку? Ах ты, тварь, да я тебя...» Рявкнул он с ненавистью, поглядывая на меня, сжимая руки в кулаки. «Ты посмотри, какая выскочка!» Выкрикнул с удовольствием кто-то позади меня женским голосом. «Да не говори, убогая, а что-то строит из себя!» Поддержала еще одна. «Так, дорогие мои, давайте все успокоимся!» Дрожащим голосом пролепетал наш никакой преподаватель, дергая себя за рукава платья, отодвигаясь все дальше, планируя сбежать или спрятаться. Ее все равно никто не слушал, когда происходил конфликт. «Твоё дело — кормить меня!» — процедил серый волк, щёлкая зубами. «Моё дело — готовить, а не на раздачу стоять. И к тому же я бы тебя своей едой однозначно кормить отказалась». Даже не успела понять, что произошло, как он перехватил своей лапищей мою руку, сжимая с такой силой, что причинил боль. Такую, что забыла, как дышать. «Отпусти её!» — прозвучал свирепый голос, заставивший всех замолчать и посмотреть на того, кто решился заступиться за слабую волчицу. Суханкин повернулся и уставился на Назарова с яростью смотрящего на него. «Она из моей стаи. Ты, альфа -Би... «Ты не слышал, что я сказал? Отпусти ей, отойди от нее!» Не договорила уничтожал каждым словом. И хоть Вадим на первый взгляд был совершенно спокоен, но каждый понимал, что если Владислав не отойдет, то Назаров посчитает подобное поведение вызовом. «Я...» — выдавил серый волк, тут же умолкая, резко откидывая мою руку и отступая на шаг. «Не подходи к ней. Никогда. Понял?» Парень на секунду приводил мысли в порядок. «Не подходи к ней. Никогда. Понял?» Парень на секунду приводил мысли в порядок, делая для себя выводы, а потом с ненавистью окинул всех взглядом и грубо рявкнул. «Зайду, когда другая будет на раздаче». Задержал внимание на моей персоне, заостряя его на совершенно безразличном лице, считая меня виновной в конфликтной ситуации, и только открыл рот, желая добавить что-то, но сдержался. Я же стояла и смотрела куда угодно, только не на Назарова, хотя чувствовала его обжигающий взгляд. И почему именно он вступился? Зачем? Тем более так. Да теперь каждый подумает, что у него планы на меня, что не является правдой. Или я ошибаюсь? Нет, глупость. Сглотнула и, повернувшись к дрожащей преподавательнице, проговорила. «У меня кексы на подходе, пусть меня заменят». «Да, конечно», — с облегчением согласилась она, мечтая, чтобы всё быстрее закончилось, и ей не нужно было писать объяснительную, почему студенты совершенно её не слушают. Доброе, золотыми руками, готовила божественно, но характер полностью отсутствовал. Только сделала шаг, как услышала. «Вера?» Остановилась. Точнее вросла в плитку. Не понимала, зачем Назаров ко мне обратился. «Если кто обидит, скажи мне». Теперь я была точно уверена, что у альфа-самцов мозгов нет. Абсолютно. Силой перекрывали недостаток извилин. Вадим хоть бы подумал, что каждый сейчас для себя решит. Понимая, что присутствующие студенты ждут моей реакции, кивнула и проговорила. «Всё нормально. Я справлюсь сама». «Да, вот так корректно попросила его шуровать куда подальше со своей помощью. Если нет, то завтра Вита будет резать меня на ленточке, чтобы сделать необычную занавеску на входе перед своим домом». «Чёрт, как же мне повезло!» Только оказалась в кухне, как услышала. «Не знала, что у тебя такой защитник есть?» Это мне сказала довольная тигрица, уперевшись спиной в холодильную камеру. С её-то силой странно, что вмятины нет. Посмотрела на неё и произнесла. «Если у тебя работы нет, то можешь помочь с десертом». Она усмехнулась. Вечно так с ней. Недовольна, кривится, во всех остальных случаях лишь ухмыляется. «Да, знаешь, как-то страшно стало рядом с тобой находиться. Назаров даже если пользуется волчицами, то не защищает их. А ты...» Она втянула запах. «Не спишь с ним, и такая защита. Да он сейчас оградил тебя от всех желающих снюхаться с тобой. Очень странно. Снюхаться? Да я в таком счастье не нуждаюсь. Хватило одного раза». Прошла вперёд, анализируя, как стычка и поведение Назарова выглядят со стороны. «Как ни крути, ничего хорошего». Увидев, как все поспешно отвернулись, буркнула про себя пару плохих слов и направилась к духовым шкафам. Зная, что всё же придётся мне познакомиться с Витой, она так это не оставит. Да чем же я так провинилась перед луной? Уловив, как тигрица щурится, принюхивается, пытаясь уловить мои эмоции, сосредоточилась на готовке. Ещё часы можно бежать в кафе. Планировали с Нелли уйти сегодня пораньше, ведь Ника должна прибежать в кафе с целью познакомиться и пообщаться с Семёновой. Значит, нужно поторапливаться. Открыв первый из пяти духовых шкафов, улыбнулась и поспешила достать противень с кексами, отмечая, как божественно они выглядят. Осталось только полить шоколадом, и будет вообще превосходно. Через два часа я бежала по коридору, наглотавшись зелье и запасов Нелли. Опаздывала. Пришлось задержаться, потому что матрёшка с кривыми руками испортила пироги, установив такую температуру, при которой они за 10 минут сгорели до угольков. Пришлось заново заводить тесто, так как Серикова ударилась в панику, повторяя про себя, что не справилась, и вновь её премии лишат. Пришлось вручать. Я знала, что такая паника неспроста, а от недостатка денег или больших долгов. Не хотелось, чтобы столь добрая душа лишилась заработка из-за богатеньких куриц, не осознавших того, что на час продлили нам время препровождения в кухне оборотней. Кстати, замечу, что парнишки до последнего обитали в столовой, очевидно, объедаясь на несколько дней вперёд, но даже на парах торчали здесь». Теперь переживала, что придется выслушивать проповедь от нашего управляющего. Он жутко не любил, когда сотрудники опаздывали, считая, что платят огромные деньги, за которые нужно на кухне не то что работать, а жить и, конечно, молиться на него. Открыла входную дверь и влетела в мощную стену под названием Назаров. Парень моментально перехватил за талию, прижимая к своей груди. «Мамочка!» схлипнула и начала вырываться в то время, пока этот волчище нагло смотрел мне в лицо, словно до него не доходило, что от него требуется. «Отпусти!» — выдохнула, решив просветить, когда вспомнила, что с пониманием у него плоховато. Он еще секунду думал, а потом ослабил хватку, как вдруг из общежития вышла Мирова Екатерина, первая сплетница нашего университета. Она остановилась и начала хлопать ресницами, не в силах закрыть рот, увидев нас в таком положении. «Еще бы! Сенсация!» Странно, что за айфоном не полезла, чтобы запечатлеть самое интересное. Но зачем, когда с ею языком это будет описано в самых ярких красках? Тем более, что с ее богатой фантазией не исключены и самые страстные подробности. Готова была завыть от отчаяния. Посмотрела с паникой в темные глаза Назарова и сказала. «Спасибо за помощь». Сделала паузу, чтобы Мирова точно ничего не пропустила. «Впредь буду спускаться осторожнее». Ответа не последовало, что не входило ни в какие ворота, Назаров так и держал меня, чувствуя себя при этом абсолютно комфортно. Конечно, можно было вырваться, если приложить силу, но вот как это будет смотреться со стороны? «Ой, простите, я тут мимо проходила, не хотела мешать. Уже убегаю». Довольно выплела Екатерина, развернулась и поскакала назад в общежитие, забыв о том, куда торопилась. Ещё бы, самое интересное за день уже произошло. Жалобно смотрела ей вслед, чувствуя, как злость поднимается с невероятной силой. Уперлась руками в грудь вадимы и с отчаянием выдохнула. «Отпусти!» «Всегда такая агрессивная?» — лениво протянул он. «Я все-таки спас тебя от падения. Могла бы и повежливее вести себя». «Лучше упасть, чем такая помощь», — сказала и только попробовала оттолкнуть, как он с силой прижал к себе, с рычанием заявляя. «А тебе не кажется, что ты довольно наглая для той, кто не может ответить за свои слова в ипостаси зверя?» Словно обожгло, И я поражённо застыла, чувствуя, как тело моментально реагирует на него. Пошла огненная дрожь по коже, отчего появилась невероятная паника. «Что это? Как же надоело! Что ему от меня надо?» «Отпусти!» «Нет», — уверенно бросил Назаров, давая понять, что говорит вполне серьёзно. «Слушай, я не пойму, что тебе от меня нужно? Ты не понимаешь, что от твоего внимания у меня проблемы?» «Я решу их». «Чего? Как? Нет!» «Мне даже не хочется знать. Я не хочу, чтобы ты их решал. Но я очень хочу узнать, почему ты меня преследуешь». «Я хочу тебя», — с недовольством произнёс Вадим, притягивая ещё сильнее, буквально вбивая в своё напряжённое тело, давая почувствовать его возбуждение, упирающееся мне в живот. «Мамочка!» Стало так страшно, что на мгновение забыла, как говорить, но сглотнула и кое-как выдавила из себя. «Никогда! Ты мне не нравишься!» «Меня тоже бесит, что я хочу слабую волчицу». «Вот и замечательно. Все решили. Теперь можешь отпустить. Я могу помочь тебе с практикой и защитой. Обойдусь без такой помощи. Я могу заставить. А я жалобу подать». Зло выдала и вновь толкнула ладонями в грудь, отталкивая его, что получилось легко, потому что меня больше не держали. Радуясь свободе, я выдохнула и быстро начала спускаться, как тут же услышала. «Мы еще вернемся к этому разговору». Даже не стала отвечать, считая лучшим вариантом игнорировать его. Спешила к остановке, проклиная всё на свете. До сих пор окутывал запах его возбуждения. Луна! Надо же было так идиотски врезаться! Что же мне так не везёт? Почему именно этого оборотня мне выбрал компьютер? И теперь волк Назарова ведёт его ко мне, преследуя по запаху. Хотя какой запах? Ничего не понимала. Как же я жалела о том, что пошла в этот чёртов клуб. Зачем? Хотела как лучше, чтобы без претензий на одну ночь избавиться от девственности, а попала на Назарова. Как же проходить практику? Не стоит паниковать раньше времени. На своей территории Назаров не станет открыто приставать и требовать. Его отец, да и старейшина не позволит, чтобы он увлекся бракованной волчицей. И невеста там будет. Хотя она и здесь находится, но ему абсолютно плевать. Да, брак организовали альфы, но все же можно было вести себя более достойно по отношению к будущей жене. Увидев маршрутное такси, махнул рукой, села в него и забилась подальше в салон. Так хотелось забыть обо всех проблемах и отдохнуть. Так и будет, когда доберусь до кухни. Только там и нахожу спасение от угнетающих мыслей. Стоило оказаться на прямой финишной кафе, довольно выдохнула, но, свернув к служебному входу, увидела того мужчину из клуба, Олега. Даже застопорилась. Он разговаривал с моим директором, лениво сложив руки на груди, а Тарасов отчаянно что-то объяснял, утверждая, что подобным не занимается и ничего не видел. Только Артём Захарович открыл рот, чтобы продолжить, как Олег поднял указательный палец, предлагая замолчать. Мужчина в чёрной кожаной куртке и брюках повернулся в мою сторону и сказал ему «Пока свободен, позже зайду». Директор начал отчаянно кивать головой бубня про себя добрые пожелания, но как только увидел меня, встрепенулся, прищурился и грозно проговорил. «Вера, ты опоздала!» Прикрыла глаза и только хотела объясниться, как услышала. «Мне нужно с ней поговорить. Не возражаете?» «Нет, что вы! Сколько нужно, столько и говорите. Ничего страшного!» Жестикулируя его Делон и помчался к кафе, а я смотрела вслед, удивляясь тому, как он быстро умеет бегать. «А ведь вечно прихрамывает, охает, что даже не может нормально отдохнуть, подлечиться, потому как нас, непутевых, без присмотра вообще оставить нельзя. Сразу же все, сожрем!» Стоит ему только отвернуться. Особенно на меня косился. Мой вес всегда ему покоя не дает. Подошла ближе к мужчине и услышала. Вот мы и встретились, Вера. «Добрый вечер, Олег», — проговорила и улыбнулась. «Какими судьбами здесь?» «По работе». Он посмотрел на часы и проговорил. «Мне еще нужно в три места, но все же хочу заглянуть в кафе». «Ты когда заканчиваешь?» «По-разному. Но сегодня встречаюсь с подругами», — ответила, чувствуя, как мне с ним легко. Будто каждый день так общались. «Понятно. Но я не теряю надежды тебя проводить. Надеюсь, не будешь против?» Смутилась, тут же вспоминая о записке, но слова совсем не вязались с поведением этого человека. Даже не могла представить, что это он написал. Слишком для такого уверенного мужчины. Олег сказал бы в лицо. Кивнула и проговорила. «Посмотрим?» «Замечательно. Ладно, пойду, а то меня уже заждались». Я кивнула и медленно направилась ко входу, чувствуя спиной заинтересованный взгляд. Не оборачивалась, пытаясь понять, нравится ли мне этот мужчина. Но зачем? Мне уже посчастливилось столкнуться с одним. Только, с другой стороны, очень хотелось быть счастливой. Ведь даже простое общение порой заставляет улыбаться и чувствовать себя необходимой и особенной. Только зашла, как увидела управляющего. Он стоял у окна, из которого наблюдал за нами. В чем была уверена, потому как до сих пор вытягивал шею. Окошко находилось слишком высоко, но Тарасов сам так пожелал, чтобы ленивые сотрудники не пялились во двор во время перекура. Или я ошибаюсь, и у него шейный прострел? Маловероятно. Выдавила улыбку и перешла к главному. «Артем Захарович, простите, я опоздала». «Да ничего страшного, Верочка, с кем не бывает». С липовым восторгом воскликнул мужчина, отчего заволновалась. Слишком сильно улыбался. Может, правда переклинило его конкретно? Или не знает, как это делается, но старается? скорее всего. Раз так, то молодец. Хорошо старается. И сегодня можешь уйти пораньше. Да, вот. Да, ну, что это с ним? А где крики о том, какие ленивые рукозады у него работают, и что сегодня с меня 10% снимет? Но зачем напоминать? Улыбнулась. Лучше, чем у него получилось, но тоже не фонтан. И пока он не передумал, пошла вперед, как вдруг услышала. «Царёв, твой друг, да?» мы просто...» «Теперь понятно». «Что понятно?» «Да нет, ничего. Ты, и Вера, если что нужно, говори. Чем смогу, помогу». «Спасибо», — выдавила, не понимая, что на него так повлияло. «Неужели, Олег? Он такой страшный, но и совсем не чувствовала опасности. Ошибалась?» «Всё же как-то это настораживало, и Назаров довольно агрессивно отреагировал на него. Но со мной этот мужчина совсем другой. И ведь что переживать? Царёв ведь человек». Но почему он, как кость в горле у Вадима? Да и управляющий заискивал перед ним, что ему не свойственно. Обычно Тарасов ни перед кем не отчитывался. Он директор и управляющий в одном лице. Всех контролировал, никому спуска не давал. А тут, покладистой объяснял и просил. Зашла в раздевалку и быстро начала снимать вещи. Глянула на часы и ахнула. Задержалась на полчаса. И директор не устроил мне апокалипсис. Это не укладывалось в голове. Вышла и побежала на кухню, замечая у ближайшего столика Нелли. Она обслуживала клиента, слушая его пожелания. Но вдруг подруга резко обернулась и втянула воздух с волнением, глянув на меня. Тоже попыталась уловить свой аромат, но ничего не почувствовала. Ладно, Семенова точно скажет, что ее смутило. А пока работа, работа и еще раз работа.